Глава сорок Ленин. Кривая дорога отпечатывалась в непрерывно гудящей голове каждой выбоиной, потому я трижды все прокляла, пока мы остановились на следующий привал. Местность я узнавала. Если не торопиться, то завтра, еще до обеда, мы будем у камня, что на самом деле не могло не быть поводом для беспокойства. Я, конечно, говорила, у кого остановилась, но даже если не удивляться желанию огня довести меня до безопасного места целой и невредимой, Стоило задаться вопросом, как его там встретят, и что он вообще забыл в доме человека, который, судя по словам дождя, официально ему не рад. Костер Юндин развел сам, лишь огрызнувшись на попытки помочь. Однако того, с каким трудом ему дались даже простые чары, не заметил бы только слепой. Какое-то время я молча наблюдала, затем, решившись, осторожно заговорила. Ты не только физически пострадал, твои пути надорваны. Знаю новая тишина стала еще более гнетущей хочешь я не хочу он резко отвернулся от кое как занявшегося костра не заблуждайся ленин мы не друзья я не хочу твоей помощи и твоей лживой любезности я вытащил тебя на это задание и я верну тебя туда где о тебе позаботятся и помогут завершить этот твой ритуал верну уйду и буду надеяться никогда больше не видеть твоего лица потому что поверь «В следующую встречу мне ничто не помешает лично притащить тебя за косу в орден и предать правосудию». «Не помешает ничто? Даже те твари, с которыми мы столкнулись? Как, кстати, у меня болит все тело. От душевной боли лицо не смогло исказиться еще сильнее. Хочешь меня ненавидеть? Ладно. Но ты не можешь игнорировать то, что видел. Я предупреждала, что они играют с силами, к которым лучше не соваться. Теперь ты увидел это своими глазами». Я увидел новый вид мертвецов и только Юндин вернулся к своему занятию. «Это ничего не доказывает, и нет никакой связи между ними и Орденом, и небо ни тебе говорить о заигрывании с темными искусствами». «Да очнись ты уже!» От непрошиваемой стены, которой он отгородился, хотелось выть. «Ни с чем я не заигрывала, и проклятия не накладывала. Но ведь никто из вас не захотел меня выслушать. А теперь...» «Ты упорно наступаешь на те же грабли, а потом будешь удивляться, когда они треснут тебя по твоей чугунной башке». Юндин медленно обернулся и взглянул. «Нет, не со злостью, скорее с изумлением и каким-то будто отвращением. Ты умерла, и проклятие спало. Все закончилось. И больше рот Лариду никто не преследовал. И теперь ты хочешь сказать, что это все совпадение? А я уж надеялся, до такой глупой лжи ты не опустишься». «Да послушай, я...» «Нет, это ты меня послушай». Он, как и всегда, взорвался неожиданно. «Я согласился помогать тебе по старой дружбе, несмотря на все, что ты натворила. Не потому, что считаю, что ты хоть на каплю заслужила второй шанс. И не потому, что допускаю мысль, что ты невиновна. Просто идиотская ностальгия. Но небом клянусь. Если ты еще раз откроешь рот, чтобы солгать о том, что было, я брошу тебя на дороге подыхать. И плевать, найдет тебя орден, «Да ты до поместья, или тебя сожрут собаки». Я кивнула просто потому, что сказать было нечего. В любой другой ситуации после таких слов осталось бы только молча встать и уйти. Но сейчас я могла разве что ползти на съедение тем самым собакам. Ну что же, не впервые мне слышать что-то подобное. Переживу или не переживу, если окажется, что долг я ему все же не вернула. Взгляд сам собой метнулся к запястью, Показалось, или рисунок стал ярче? Да нет, точно стал. Вот и бутоны, бывшие разве что блекло-розовыми, приобрели насыщенный алый цвет. Про изменение цвета татуировки в тексте ритуала ничего не было. Я могла не точно перевести, но не упустить целый пласт информации. И в какой момент это произошло, когда я была без сознания или раньше, во время боя? Это бы объяснило, почему я не почувствовала ржение, как в первый раз. «А может, Женя и вовсе не было, и я хватаюсь не за те ниточки?» От этой мысли стало дурно, вернее сказать, еще более дурно. «Что, если все, чем я занята, в целом не имеет смысла? Если я ошиблась с переводом и делаю что-то не то, или просто не успею?» Прикрыв глаза, я попыталась отвлечься от неприятной действительности и собрать в кучу разбредающиеся мысли. «Итак, что мы имеем?» Текст ритуала, в котором я не уверена – это раз. Татуировка, которая меняет цвет – это два. Неотданные долги, которые вообще непонятно, как отслеживать – это три. Новая особо забористая нежить, о существовании которой я подозревала еще 20 лет назад. Тогда их эксперименты не увенчались успехом, и подопытные, которым еще при жизни подсаживали в мозги какую-то дрянь, восставали хорошо, если один из десяти. Сейчас… Судя по количеству тварей, они нашли решение. И это не четыре, это мать их десять. Ладно, я умру. Бывает. Можно даже сказать, уже было. Ладно, Юндин уперся в собственную злобу и не хочет видеть очевидного. А вот если Райг и Ринге откажутся воспринимать всерьез мои предостережения и наработки Миэллы... На Яна я даже не надеялась. Уж чем-чем, а спасением мира он заниматься точно не станет. Не для него это. Разве что мстить пойдет. Ну до да толку с этого. Как сказала молока. Если мстит он, как показала практика, не виноватому, а тому, кто первый под руку попался. Я не обратила внимания на шаги, пока в руки мне грубо не сунули кружку с отваром и тарелку с чем-то похожим на еду. Раньше я, возможно, швырнула бы эту еду в него, или, по крайней мере, гордо проигнорировала бы подачку после всех брошенных оскорблений. Сейчас Мысль голодать кому-то на зло казалась глупой, тем более, что отвар придавал сил. Я пила маленькими глотками, стараясь не обжечь губы. Из-под приопущенных ресниц наблюдала за несколько неуклюжими попытками дождя обустроить себе единственной полуздоровой рукой удобное сидячее место. Злорадства, как ни странно, не было. Вероятно, потому, что и обида была, по большому счету, не на него самого и не на его резкие слова. Просто было горько от развеявшихся иллюзий. Я почти поверила, что и эти осколки можно склеить, и эту дружбу починить. Временами Юндин казался настолько прежним, что я почти забывала о минувших годах и трагедиях. Что ж, он, очевидно, не забывал ни на секунду. Грызла обида и на саму себя. У меня ведь был шанс нормально все объяснить. Был. Еще там, в академии. Или после, в трактире. И до встречи с Мэйли, когда он был почти весел и расслаблен. Да в конце концов я могла и сегодня не сдаваться без боя, попытавшись настоять на своем, а не прятать голову в песок. Но правда, что бы он сделал? Бросил бы меня, да не бросил бы ни за что. Взялся дотащить до безопасного места и дотащит. Не такой он человек, чтобы отступиться на полпути. Впрочем, и в то, что он меня к скале копьем пришпилит, я тоже никогда бы не поверила. И тем не менее. Но рассуждать об этом можно было долго, а правда заключалась в том, что остановили меня вовсе не угрозы. Слишком уж хорошо я знала вкус боли от недоверия самых близких. И, кажется, что-то все же надломилось. Вот и сейчас я ведь готова навсегда потерять того, кто был мне братом, просто за тем, чтобы больше никогда не слышать от него обвинений во лжи, чтобы вновь не чувствовать этого болезненного холода и не видеть отстраненности в когда-то родных глазах.